Глава 3. Купание лысого кота? Миссия невыполнима. Вы когда-нибудь ловили мыло в ванной, полной воды? Скользкий, обтекаемый кусок норовит ускользнуть между пальцев, и, как правило, ему это хоть пару раз да удается. Мыть донских сфинксов примерно то же самое. Только у них когти еще есть. И зубы. И некоторые мыться не любят, а мыть их надо обязательно. Дело в том, что они потеют, так же, как люди. У обычных кошек потовые железы тоже есть, но крайне мало. А вот у лысых? Нет, потом, как люди, они не пахнут. Но если не мыть, запах чего-то ну не очень чистого со временем появляется. Поначалу это было забавно. Котики у нас покладистые? Ну, сказали надо. Ладно, уж, мыльте. Кому-то даже нравилось. Но вот детки-то росли, росли и выросли. И тушки тоже выросли. А некоторые котики так и вовсе решили, что им это не нравится. Например, Бет. Он вообще-то образец. Чистоплотности, ласковости, ума и порядочности. Все в нем хорошо. Одно плохо. Мыться не любит. Берти, ты станешь грязным и липким. Тебе приклеятся все остальные. Презрительный взгляд типа, пошла вон, мыться не буду. Ладно, по-хорошему не желаем. Будем насильно. Кого насильно? Меня насильно? Меня насильно мыть? Не. Он против. Да еще как против. Нас спасало только то, что он по натуре джентльмен. Царапать нас он считал ниже своего достоинства. И это немного утешало. Совсем чуть-чуть. Кот крупный, очень сильный. Держать его сложно, потому что почти не за что. Загривок скользит под пальцами. А он еще специально мышцы напрягает, и складки кожи неумолимо вытекают из моей ладони. Я перехватываю и держу его за лапы, а мама поспешно намыливает скользкую тушку. Намылить можно только мочалкой, поэтому специально куплена мочалка-варежка. Она елозит около Бертиной морды, а тот с ненавистью смотрит на веселенькую голубую синтетическую ткань. «Ой, да скорее! Он уже и лапы начал вытягивать!» Я чувствую, как кот потихоньку выворачивается из моих рук. Мама старается и торопится изо всех сил. Одно хорошо, он не кусается. И тут Берти поднимает на меня морду и ухмыляется вот честно. Да еще со мрачным хрустом впиваются в верхнюю часть варежки. Пальцы туда не доставали. То есть укусил он только ткань. Но не просто укусил, а еще и не разжимая зубы, поводил туда-сюда нижней челюстью. Мочалка опять захрустела, как свежий капустный лист. Мы переглянулись. И кто меня за язык тянул? Задаю я риторический вопрос. Немая сцена. Кот, впившийся в мочалку, и мы, повисшие над ванной полной пены. Надо было принимать решение, и мы его приняли. А что, он вполне-вполне уже чистый. Мы быстренько сполоснули котика, насухо вытерли. Он выплюнул варежку, высокомерно усмехнулся и вальяжно отправился отдыхать. После этого мы решили, что если один котик вместо купания будет принимать обтирание, это не так уже страшно. Правда, обтирание ему приходилось делать почаще, чем купать всех остальных, но он не возражал и больше ни во что не впивался. А то так обнаружить что у милого котика оказывается мало того, что стальные мышцы, так еще и зубище чуть поменьше, чем у Добермана. Ну, как-то не сильно поменьше. Котик-то не мелкий. Да все это сокровище еще у твоего лица чавкает мочалкой. Да ну, лучше уж так. В конце концов, во французском Версале вообще ван никто не принимал. Все в лучшем случае обтирались и ничего. Жили не тужили. Чем код хуже обитателей просвещенного Версаля?